Глава вторая. Как оказалось, столовая располагалась на первом этаже этого же здания. Огромный зал был абсолютно пустым в это время дня. Ещё бы. Обед давно закончился, а ужин ещё не наступил. Я нерешительно присела за ближайший стол, смиренно сложила руки на колени. И что припёрлось? Неприветливо спросил голос откуда-то сверху, хриплый и женский. Да ужина ещё 3 часа, деточка. Иди, погуляй пока. Неужели ещё один призрак? Интересно. А в университете на лето хоть один живой человек остался? Ну, кроме меня, понятное дело. Дарина, это новенькая. Поторопилась вступиться за меня Мэйге. Лорд Реднер попросил её накормить. Новенькая? Недоверчиво поинтересовалась Дарина. А впрочем, да. А вроде бы раньше я её не видела. По коже вдруг пробежала приятная тёплая щекотка, как будто кто-то невесомо погладил меня. Я вздрогнула от неожиданности, принялась озираться, но в зале по-прежнему кроме меня никого не было. "Ты уж не обижай её", продолжила Меги. "Она только что заселилась, ещё не знает всех этих порядков". "И не думала даже", фыркнула Дарина. Приятная щекотка повторилась. Я явственно почувствовала, как кто-то или что-то погладил меня по голове. «Фу, ну ты и худоба!» — возмутилась через несколько секунд Дарина. «Руки бы пообрывать тому, кто прежде тебя кормил! Здоровый растущий организм, а его одной кашей на воде, да пустым супом без мяса месяцами подчивали! Милочка, да у тебя авитаминоз уже цветёт и пахнет!» «Что?» — на всякий случай испугалась я. Какой авитаминоз? подумала немного и на всякий случай уточнила. А что это вообще? Ничего хорошего, ответила Дарина. Ещё повезло, что в тебе драконья кровь. Вы намного более живучие, чем обычные люди, а так бы всё. Что всё? Ещё сильнее перепугалась я. Неужели в храме мне пытались отравить? Да ну, чушь какая-то. Все воспитанницы и воспитательницы обычно питались с одного стола. Да, за мой характер меня частенько оставляли без ужинов, а иногда вообще переводили на крайне скудный рацион, состоящий из хлеба и воды. Но в случае каких-либо провинностей моих подруг наказывали точно так же». «Я что, при смерти?» Со всем упавшим голосом выдохнула я. «Конечно!» — с готовностью подтвердила Дарина. «При смерти? А как же еще?» Солнечный свет мгновенно померк в моих глазах. Я всхлипнула, ощутив, как сердце больно закололо от этой новости. «Но как же так?» — прошептала чуть слышно. «Я себя прекрасно чувствую». «А это всегда так бывает!» — без малейшего сочувствия отозвалась Дарина. «Чувствуешь себя прекрасно, а потом — хоп! — и уже стоишь перед богами, которые взвешивают твои дурные и хорошие поступки». Я всхлипнула опять, теперь громче, готовая расплакаться на взрыд. Неужели я обречена? Какой ужас! «Дарина, да хватит тебе!» Вдруг вступила из-за меня Мэгги. Чуть до слёз девочку не довела. «Но «Ну я же говорю чистую правду!» Заупрямилась Дарина, явно решившая запугать меня до полусмерти. «Сколько раз тебе говорили держать язык за зубами и не пугать студентов до полусмерти?» Огрызнулась Мэгги и уже мягче сказала, обращаясь ко мне. «Не реви, Амара!» Просто ты обычная смертная. Следовательно, действительно можешь погибнуть в любой момент. Мало ли, вдруг тебе на голову камень с крыши упадёт или подавишься чем-нибудь. Дарина имеет в виду именно это, а не то, что ты чем-то серьёзно больна. Я с немалым облегчением перевела дыхание. Фух, предупреждать надо. А я уж и впрям решила, что мои дни сочтены. В общем смысле слова, жизнь это и есть смертельная болезнь. философски заметила Дарина. Считай вы с рождение уже одной ногой в мире теней. Такие иронимы, такие уязвимые, такие хрупкие. Хватит, с нажимом повторила Мегги. И с сарказмом добавила. Помнится, ты уже имела серьёзный разговор по этому поводу с лордом-протектором, когда так напугала своими пессимистическими размышлениями одну из студенток. что она сама чуть не свела счёты с жизнью, всерьёз решив, будто впереди её ждут лишь нескончаемая боль и мучения. Благо, что всё хорошо в итоге закончилось. М-м, я бы так не сказала, врачно ответила Дарина. Девица осталась в живых, остало быть, её будущее всё так же покрыто пеленой тайны. Одни она вынуждена проводить в тревожном ожидании смерти. Тфу ты, с горечью сплюнула Меги. Тарина, Ну, брысь на кухню. Дарина проворчала что-то неразборчивое, но хвала всем небесам продолжать столь сомнительный разговор не стала. Спустя несколько секунд из кухни, куда из общего зала вела небольшая арка, донеслось звяканье посуды. Видимо, Дарина поспешила исполнить приказания хранительницы факультета и вернулась к своим прямым обязанностям. Прости, сказала Мегги. Надо было тебя предупредить. Но кто бы знал, что именно сегодня на Дарину нападёт приступ чёрной меланхолии. Ещё один призрак? поинтересовалась я. Не совсем, ответила Мэгги. Дарина, домовой дух, в хозяйстве они незаменимы, а готовит она просто превосходно. С лёгкостью понимает без слов все предпочтения человека и даже его сиюминутные желания. Знаешь, наверное, это то, что иногда сама не понимаешь, чего хочешь съесть. Я неопределённо хмыкнула. Если честно, не знаю. В храме нам никогда не предоставляли никакого выбора в еде. Да откуда есть знать, крикнула Дарина из кухни. Мегги, девочку за чаестоине каждый день кормили. А, ну да, сморщилась Мегги. В общем, Дарина всегда готовит то, что хочет большинство студентов. Остальным получается всё равно, приходится есть то, что дадут, полюбопытствовала я. Что же я, зверь какой-то? опять крикнула Дарина. Слух у неё был отменный. На кухне, судя по звукам и ароматным запахам, полным ходом шла готовка. Но это не мешало Дарине участвовать в нашем разговоре. Обычно у меня всегда несколько блюд на выбор, гордо заявила она. От меня ещё никто голодным не уходил. И это чистая правда, подтвердила Мегги. Поверь, Дарина с лёгкостью угодит самому притязательному человеку. Но есть у неё один недостаток, и ты уже в курсе, какой именно. Догадываюсь. Я укороткой поёжилась, вспомнив недавний разговор с домовым духом. Изредка на Дарину нападает дурное настроение, проговорила Мегги с отчётливыми нотками сочувствия. И она начинает пророчить всем вокруг скорую смерть. «Я не начинаю пророчить!» — возмутилась Дарина. «Ещё раз повторяю, это всё чистая правда. Смертные на то и смертные, потому что смертные!» После столь глубокомысленного восклицания я невольно улыбнулась. И впрямь тяжело с этим поспорить. «Но в моих силах сделать несчастных чуть счастливее!» — добавила Дарина. «Что может быть хуже, чем знать, что ты обречён? Рано или поздно, так или иначе!» "Да, к этому надо привыкнуть", понятливо протянула Мегги, заметив, что я мгновенно перестала улыбаться после очередного мрачного предсказания. "Просто пропускай всё это мимо ушей". "Постараюсь", бронила я. Я осеклась. В этот момент из кухни выплыло огромное блюдо, на котором лежал великолепный, горячий стейк в обрамлении зелёного салата. "Чтобы до последней крошки всё съела", приказала Дарина, и тарелка опустилась рядом со мной. Особенно овощи. Витамины тебе нужны, деточка, полезные вещества. Чуды ещё, что ты не облысела и зубов не лишилась на хромовой диете. Это и значит авитаминоз. Повторять приглашение во второй раз ей не потребовалось. Я мгновенно вооружилась столовыми приборами, и в помещении воцарилась тишина. Ох, как уминает-то. Восторженно выдохнула Дарина. Любо дорого поглядеть. Вкусно? А да, безумно, невоспитанно прошамкала ясна битым ртом. Ешь, деточка, ешь, подбодрила меня Дарина. Мало будет, добавки сделаю. О, а чем это тут так вкусно пахнет? В следующее мгновение в столовую заглянул светловолосый вихрастый парень. как и я. Он был одет в узкие штаны, белую рубашку и длинный жилет поверх. Правда, и штаны, и жилет оказались тёмно-зелёного цвета, без малейшего намёка на красный, как у меня. Парень смешно наморщил нос, принюхиваясь, затем без спроса плюхнулся за стол напротив меня. Разве уже ужин? спросил удивлённо. Ничего себе, я за учебниками засиделся. Привет, Коннор, сухо поздоровалась Майки. Коннор. Я нахмурилась, пытаясь понять, откуда мне известно это имя. Ах, да. Это же тот парень, который стащил из музея артефактов браслет забвения. И я с невольным интересом внимательно посмотрела на него. Надо же, а так и не скажешь, что передо мной хулиган какой-то. Парень как парень, симпатичный даже. Волосы, правда, причесать не помешает, аж дыбом стоят. Привет, Мэгги. Коннор вдруг улыбнулся. И на его щеках заиграли приятные ямочки. Давно не виделись. «К твоему счастью!» — проворчала хранительница факультета. «Я даже удивлена. Целый месяц каникул прошел, а ты еще ничего натворить не успел». «О, я взялся за ум!» — горячо заверил ее Коннор. «Больше никаких шалостей и экспериментов». «Так я тебе и поверила!» — Мэгги презрительно фыркнула. «Скажи честно!» что Битняга Бардольф с тебя теперь глаз не спуская. Мне-то за твою прошлую выходку суровый выговор влепили, а его вообще на пару месяцев развоплотили и в нижний мир сослали. Я перед ним уж извинился, проборчал Коннор, мгновенно посерьезнев. Я же не виноват, что всё так вышло. Не виноват? скептически переспросила Мегги. А кто в музей вломился? Кого после этого целую неделю Сам лорд Александр Гриннер лечил. Лорд Александр Гриннер. Я даже оживать перестала, с превеликим любопытством слушая разговор между Мегги и Конором. Получается, этого парня на ноги сам глава рода зелёных драконов поставил. А, так вот почему у него одежда такого цвета. Видимо, это обозначает принадлежность к тому или иному факультету. Ещё повезло, что он вообще решил к тебе милость проявить. продолжила распикать парня Меги. Мог бы плюнуть. Я остался бы ты до конца дней своих парализованным и без разума. Между прочим, отличный бы наглядный пример получился для остальных студентов, что правила университета нарушать смертельно опасно. Меги, ну хватит уже, взмолился Коннор. Ты целый год мне лекции читаешь, как только увидишь. Я целиком и полностью осознал свою ошибку, тысячу раз извинился за неё. и клятвенно пообещал так больше не делать. «Свежо предание довериться с трудом!» — недоверчиво фыркнула Мэки. «Я есть хочу!» — жалобно протянул Коннор. «Дарина, накормишь?» «Между прочим, у вас на факультете своя столовая имеется!» — донеслось из кухни, откуда опять плыли волнующие ароматы чего-то очень вкусного. «Как будто ты не знаешь, как там кормят!» — огрызнулся Коннор. Блог, что все целители, поэтому никто ещё насмерть не отравился, откачивать успевают. Вздохнул, широко распахнул свои бездонные голубые глаза и ласково проворковал: "Дарина". Ну, смеялся над бедным голодным студентом. "Прошу, прояви чудо своего кулинарного мастерства. Ты же самое лучшее, самое доброе, самое подхалим", оборвала его Дарина. Правда, по голосу было понятно, что домовой дух улыбается. «Ладно, держи уж». И перед Коннором плавно опустилась тарелка с таким же стейком, как и у меня. Правда, без овощей на гарнир. «О, спасибо!» — воскликнул Коннор, схватив столовые приборы. «Милая, славная, добрая Дарина!» Судя по тому, с какой угрожающей скоростью он после этого принялся уминать мясо, Коннор не обманул насчет своего голода. «Кстати, получается...» что студентам разных факультетов всё-таки можно ходить друг к другу в гости. А как же то заклинание, которое преградило мне путь по дороге сюда? Мэгги, а почему молодой человек сюда зашёл? Немедленно задала я вопрос. Вот мне тоже это очень интересно. Хмура назвалась хранительницей факультета. Терпеть не могу, когда этот парень здесь. У меня аж зудеть всё начинает от предчувствия неприятностей. «Я ведь уже сказал, что просто почувствовал запах еды!» Не отрываясь от трапезы, ответил Конор. «Видели бы вы, какую зелёную слизь мне сегодня на обед подали под видом супа! Не удивлюсь, если ещё немного, и этот суп начал бы разговаривать, эволюционировав до разумного существа!» «Нет, я не об этом!» Я отодвинула тарелку в сторону, поскольку всё равно уже наелась. Лорд Реднер сказал мне, что каждый факультет защищает магию, соответствующую подраконьи ворота, и преодолеть чары возможно лишь в том случае, если получил соответствующее разрешение. А ты, как я понимаю, принадлежишь роду Гриннеров. Конор по непонятной причине аж подавился от моих слов, поскольку как раз отправил в рот приличный кусок мяса. Закашлялся, багровея на глазах. Я перегнулась через стол и несколько раз ударила его по спине. «Спа... спасибо!» С трудом выдохнул он наконец-то. Возрелся на меня с таким удивлением, как будто только что заметил и невежливо спросил. «А ты кто такая?» «Амара», — представилась я. «Новенькая, на факультете Алых Драконов», — добавила Мэгги. «Заселилась сегодня». «Сегодня?» — изумился Конор. «До официального зачисления». «Мальчик мой». Помнится, ты тоже заселился до официального зачисления, с сарказмом напомнила Мэгги. О чём я сейчас жалею. Но у меня были определённые жизненные обстоятельства. Конерс с непонятным вызовом вскинул подбородок. У Амары они тоже есть, резонно возразила Мэгги. Конер как-то странно засопел, продолжая разглядывать меня во все глаза. Так почему ты здесь? напомнила я недавний вопрос. «Кто дал тебе разрешение?» «Лорд Реднер и дал!» — обронил Коннор. С сомнением повертел в руках вилку, но всё-таки вернулся к стейку. «Лорд Реднер?» — я высоко вскинула брови. «Но почему?» — он сказал мне, что драконьи рода особо не дружат между собой, а ты принадлежишь к роду Гриннеров. «Во-первых, я никому не принадлежу, Конор после моего вопроса взвился от негодования, со злостью отшвырнув вилку в сторону. Отчеканил срывающимся от ярости голосом: "А во-вторых, новенькая, слишком ты любопытная, тут таких не любят". От неожиданности я чуть не упала со стула, попытавшись резко отодвинуться вместе с ним от стола. А то мало ли, вдруг этот ненормальный ножом в меня запустит. И почему так взъярился, спрашивается. "А ну, остынь, парень". Резко садила его в меги. Вспомни себя год назад. Ты тоже тогда ничего не знала из техних порядков и всем надоедал со своими вопросами, и ничего, терпели тебя как-то. Так, всё страннее и страннее. Я думала, что в университете учатся лишь отпрыски богатых семейств, которых сюда отправляют родители для подтверждения знатности и благородства происхождения. Но если Меги говорит, что Коннор ничего не знал об университете, И что у него были такие же особые обстоятельства для раннего заселения, как и у меня, то из этого следует лишь один вывод. То есть ты тоже случайно попал в университет, как и я, ляпнула я. И всё возмущение Конором мгновенно исчезло. Он устало откинулся на спинку и резко отодвинул тарелку в сторону. Умеешь ты испортить аппетит, новенькая, буркнул себе под нос. Меня зовут Амара. Напомнила я своё имя. А меня Конор, но для всех окружающих ты будешь в лучшем случае новенькой, а чаще всего просто эй ты. Конор невесело усмехнулся. По крайней мере, так было со мной весь прошлый учебный год, и вряд ли что-нибудь изменится в этом. Но почему же, не согласилась я. Мэгги сказала, что первый курс самый сложный, потом станет легче. Не станет. Конор не согласно мотнул головой. Для всех прочих амара мы всегда останемся белыми воронами, безуродными, каким-то чудом угадившими в столь славное общество важных кордов драконов. Я это понял сразу, как только попал сюда, потому и пытался сбежать, прихватив что-нибудь подороже. Расчитывал продать браслет и начать новую жизнь как можно дальше от Доркфорда. Пытался сбежать? переспросила я. А почему просто не ушёл, раз не захотел здесь учиться? Конор как-то странно хмыкнул, несколько раз ударил пальцами по столу перед собой, насмешливо глядя на меня. "Нелегко тебе здесь придётся", наконец проговорил он. "Многие издешние порядки для тебя станут сюрпризом, и сюрпризом донельзя да неприятным". Неужели так тяжело ответить на элементарный вопрос? Я уже начинала злиться на этого Конора, говорит от имени загадками, такое чувство, будто специально меня запутать. и запугать пытается. Ты как сюда попала? Вопросом на вопрос ответил Коннор. А хотя даю угадаю. Жела ты спокойно где-нибудь в глуши, и знать ничего не зная, и не желая знать о драконах и о столице. И вдруг на твою совершеннолетие явились какие-то типы, которые без спроса взяли и со лком увезли тебя сюда. Тут тебя заставили встать на камень, убедились в наличии драконьей крови и обрадовались вестью, что учиться ты будешь в университете и семью свою никогда больше не увидишь. Я широко распахнула глаза, услышав историю Конера. Ничего себе. Неужели такое бывает? Даже не верится. Глаза парня сухо блестели, уголки рта кривились в болезненной гримасе, доказывая, что он не врёт. "Нет", после секундной отторпе призналась я. "Я Замялась, подумав, что лучше не рассказывать о покушении на императора, которое случайно сорвала своим необдуманным порывом ударить в конг. У меня вообще нет семьи, тщательно подбирая каждое слово, проговорила я после недолгой паузы. Я всю жизнь провела при храме богини Айхаши. Приехала с воспитательницей и подругами в Доркфурт, чтобы поступить в училище бытовой магии. «Мы были на прогулке по городу, когда я увидела университет и камень около ворот. И я шутки рати забралась на него, даже не думала, что тем самым пробужу магию». Конор изумлённо вскинул бровь, посмотрел на меня в упор, и я ответила ему максимально честным и откровенным взглядом. «Понятно», — проворчал он, — «значит, мы и в самом деле похожи. Видимо, твоя мать оказалась не такой смелой, как моя». и поторопилась отдать на гулиного от заезжева аристократа ребёнка в храм на воспитание. Рассуждения Конера прибольно резанули меня по сердцу. Если честно, я часто задумывалась над тем, как попала в храм. В своё время задавала об этом много вопросов, но вместо ответов получала лишь очередное суровое наказание. Ребёнком я была понятливым, поэтому вскоре научилась держать свой язык за зубами. То есть ты считаешь себя внебрачным ребёнком кого-то из зелёных драконов, по любопытствувала я. Или алых. Конор пожал плечами. Видишь ли, в прошлом году я действительно чуть не погиб после той истории с браслетом. Лорду Александру Гриннеру пришлось влить в меня немало собственной энергии. При первой проверке вокруг меня всметнулось красное пламя. Но осенью при официальном зачислении меня окутало изумрудными чарами. Как мне объяснили, такое очень редко, но случается. Скорее всего, мой магический потенциал был настолько истощён, что чары лорда Александра почти заместили его. Поэтому формально меня зачислили на факультет зелёных драконов. Всё равно на первом курсе все студенты учатся вместе. Да и определённые способности к целебной магии у меня всё-таки имеются. Да и определённые способности к целебной магии у меня всё-таки имеются. Осенью, при окончательном распределении по факультетам, мне предстоит ещё одна проверка. Тогда и будет понятно, к какому именно роду я принадлежу. Помолчал немного и добавил с непонятной досадой. Вот поэтому, собственно, я и могу здесь находиться. Лорд Реднер просто не отозвал первоначальное разрешение. Может, забыл, а может, не посчитал нужным. Ну, а лорд Александр дал мне ещё одно. Да ты просто визончик, восхитилась я. «Наверное, единственный из студентов, кому повезло иметь сразу два разрешения на использование магии». «Ага, везунчик», — с какой-то странной интонацией протянул Коннор. «Сначала чуть не погиб, но это ладно, сам виноват был. Хуже всего то, что меня не приняли на факультете рода гриннеров. Все прекрасно знают, что изначально я должен был поступить на другой факультет». Да и здесь относятся как к чужаку, мол, нечего соваться на чужую территорию, если носишь одежду другого рота. Некоторое время после этого в столовой было тихо. Дарина бесшумно убрала тарелки, видимо, поняв, что продолжение трапезы не последует. Также незаметно и быстро поставила перед нами по кружке горячего чая и огромному блюду с пончиками, обильно посыпанными сахарной пудрой. Я меланхолично позвякивала ложечкой, обдумывая услышанное. Интересные всё-таки порядки царят в университете. Выходят распределения по факультетам происходит из-за цвета магии. Наконец задала я новый вопрос. Ну, когда встаёшь на приветственный камень? Угу, буркнул Коннор. Вокруг тебя поди алым полыхнуло, а раз лорд Реднер тебя сюда привёл. Я неопределённо хмыкнула. В том-то и дело, что нет. Перед мысленным взором встал тот момент, когда я залезла на приветственный камень. Могу поклясться, что цвет магии тогда был почти бесцветным в ярком солнечном свете. Скорее беловатый, но не алый, не зелёный и точно не тёмный. А ещё я вспомнила заброшенное здание, куда мы с Эйнером угодили после портала из дворца. Странности с магией, которые творились, пока я была внутри него. Получается, на территории университета когда-то был и четвёртый факультет. И к какому же роду он принадлежал? Коннор, а тут есть библиотека? спросила я, повинуясь секундному наитию. И в самом деле, где ещё искать информацию, как не в библиотеке? Наверняка я найду там книги по истории университета, потому что чует моё сердце, лорд Реднер на эти мои вопросы точно не даст никаких ответов. Да и встретимся мы наверняка лишь осенью, вряд ли раньше. А ждать так долго я не намеренна. Я же от любопытства сон и покой потеряю. Конечно, есть. Фыркнул Конор, и в глубине его светлых глаз зажглись заинтересованные искорки. Покажешь? А зачем тебе? Огонёк любопытства в глазах парня вспыхнул ярче. Читать очень люблю, я мило ему улыбнулась. Да и так, в храме нам мало что рассказывали о мире и о Даргэнии. Хочу восполнить пробелы в образовании до начала учёбы». «Ой, хитришь ты!» Конор недоверчиво покачал головой. Задумался, постукивая пальцами перед собой. А через минуту вдруг решился. «Впрочем, ладно, провожу тебя. Заодно экскурсию по здешним местам устрою». Добавил с хитрой усмешкой. «И вообще, почему бы нам не держаться вместе? Веселее будет оборону против остальных держать». Предложение было заманчивым, даже очень. Но в эту секунду мне на ухо раздалось выразительное скептическое покашливание, слышимое только мне. Ага, стала быть Мегги осталась и всё это время слушала наш разговор. А сейчас напоминает мне про своё предупреждение держаться подальше от студентов других факультетов. Да помню я, помню. Но если честно, не думаю, что Конор представляет для меня какую-либо опасность. К тому же, скорее всего, «Скоро мы вообще будем учиться на одном факультете». «Не доверяешь мне?» — с горечью спросил Конор, видимо, насторожённый, слишком долгой паузой. «Наверное, и правильно делаешь. А мне тоже все уши прожужжали о том, что здесь каждый сам за себя». После чего встал, резким движением отодвинув стул, отправился к дверям. «Подожди!» — окликнула его я. Конор не остановился, но шаг замедлил. Бросил на меня быстрый взгляд из-за плеча. "Я думаю, ты прав", твёрдо сказала я, в свою очередь поднявшись на ноги. "Будем держаться вместе". Мегги у корзина вздохнула прямо в моё ухо, но ничего не сказала. "Так дойдём". Конор широко улыбнулся. "Покажу тебе стешней просторы". И мы вместе вышли из столовой.